Первая глава книги отражает ту безысходность, ощущение бесцельности существования, а также смятение и разочарование от тщетности усилий создать что-то поистине новое и оставить по себе память в этом мире, которую испытывает автор. Суета сует, сказал еклезиаст. Суета сует, все суета.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 кривое не может сделаться прямым и чего нет того нельзя считать экклезиаст глава 1 стихи 13 15 кажется подлинную радость человеку могло бы принести познание тайн этого мира мощь его интеллекта отделяющая его от животных но нет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 Глава 1. Стихи 17-18. Во второй главе проповедующий перечисляет те материальные забавы и блага, в которых он пытался найти смысл жизни или по меньшей мере отвлечь себя от поисков этого смысла. Он пытался увлечь свою плоть вином, умножал свои земельные угодья, стада, сокровища и прочее богатство. Он завел себе певцов и певиц, искал мудрости. Именно потому, что все это говорится от имени Соломона, у которого вроде бы и в самом деле было в жизни все, чего он желал, эти слова приобретают особое весомое значение. И дальше Следует горький вывод о несправедливости устройства этого мира, с его неотвратимостью смерти забвения, а также о бессмысленности накопления любых материальных благ и даже знаний. И сказал я в сердце моём: и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моём: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 Но в этой же главе, пока только контрапунктом, входит мысль, что все вышесказанное верно лишь, если забыть отринуть от себя мысль о существовании Бога и о том, что без него невозможно ни подлинное благополучие, ни подлинная радость, ни тем более подлинная мудрость. Не во власти человека и то благо,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 перед лицом Божиим. И это суета, и томление духа. Екклезиаст, глава 2, стихи 24 26. В третьей главе автор сам же опровергает выдвинутые им ранее тезисы и формулирует постулаты, которые можно назвать квинтэссенцией еврейской философии. Он говорит о том, что подлинная мудрость в познании воли бога, что его деяния совершенны и всегда направлены на благо людям, что всевышний в итоге всегда восстанавливает справедливость. Но человеку в силу ограниченности и его века и его разума не дано понять этого. А значит ему не остается ничего другого, как наслаждаться жизнью и делать добрые дела по отношению к другим людям, Так как это угодно Богу. Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Всё соделал он прекрасным в своё время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них лучшего, как веселиться. и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, это дар Божий. Экклезиаст, глава 3, стихи 10, 13. Далее автор продолжает этот диспут с самим собой или незримым оппонентом. «Еще видел я под солнцем место суда. а там беззаконие, место правды а там неправда. правда экклезиаст глава 3 стих 16 говорит он праведного и нечестивого будет судить бог потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там экклезиаст глава 3 стих 17 следует возражение На таких доводах за и против и построен Екклезиаст, доказывающий бессмысленность погони за богатством, почестями и прочими благами, и завершающийся знаменательными словами: "Бога бойся и соблюдай его заветы, потому что в этом вся суть человека". Одновременно книга эта пронизана призывом жить, пока живется», Люби эту жизнь и наслаждаться дарованным человеку простыми радостями, семьей и любимым делом, и вместе с тем быть всегда готовым предстать перед Богом в белых одеждах, не запятнанных грехами. Итак, иди. Ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим.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 Всё, что может рука твоя делать по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Екклезиаст, глава 9, стихи 7-10. Противоречивый, явно полемический характер Екклезиаста не мог не породить и два прямо противоположных подхода к этому произведению. К примеру, советская атеистическая школа видела в Екклезиасте богоборческую едва ли не еретическую книгу, отразившую разочарование ее автора в основных догмах еврейской религии. Эмоциональное отношение человека к Богу выражено у Екклезиаста словами: "Бойся Бога". Глава 5, стих 6. Значит ли это, что человек должен бояться наказания от Бога за свои прегрешения, что Бог высоко ценит в человеке праведность и благочестие? Вряд ли. В одном месте, глава 7, стих 16, автор довольно иронически рекомендует своему читателю не быть слишком праведным. Именно так. В СП это место передано неверно. слишком строгим. Мало уважения проявляет экклезиаст и к принятым в его время формам благочестия: молитвам, обетам, жертвоприношениям. Глава 4, стих 17, глава 5, стих 1, потому что объясняет он: Бог на небе, а ты на земле. Объяснение это означает только то, что дистанция между Богом и человеком слишком велика. Бог слишком трансцендентен, чтобы следить за поведением каждого человека и, соответственно, его награждать или наказывать. И вообще, наводить порядок и правосудие в мире людей. Поэтому и царит между ними зло. А вместе с тем эти два замечательных произведения книга «Экклезиаста» и книга Иова Явственно обнаруживают тот тупик, в который зашла религия Яхве в послепленный период в связи с дискредитацией ее основной догмы прижизненного воздаяния от Бога каждому по путям его, писал известный советский библеист Моисей Иосифович Рижской. Примечание. Рижской. Библейские пророки и библейские пророчества Москва, 1987 год, страницы 293, 295. Конец примечания. Но если это и в самом деле так, то почему Еклезиаст был включен в библейский канон? А ведь еврейские мудрецы самым тщательным образом отбирали, какие книги должны войти в тонах, а какие нет. отказавшись при этом от включения в Библию целого ряда весьма достойных произведений. Но в том-то и дело, что раввинистические авторитеты всегда смотрели на эту книгу совершенно иначе, чем неискушённый в еврейской философии читатель. Царь Шломо составил книгу Коэлет для того в основном, чтобы люди думали, что этот мир ничтожное ничто. и чтобы использовали этот мир только для служения Создателю. Он объявил об этом в начале книги и сообщил об этом в конце ее. В начале книги он сказал: "Ничтожное ничто", говорит Куэлет, "ничтожное ничто и все ничто". И сказали мудрецы: "Если бы другой человек сказал так, мы бы сказали: может он не скопил и двух грошей за свою жизнь". Поэтому мир кажется ему ничтожным. Но это сказал царь Шломо, который млахим глава 1, стих 27, сделал в Иерусалиме серебро равноценным простым камням. Это он сказал, что мир есть ничтожное ничто, и в конце своей книги сказал то же самое. Писал Равин Йона Геронди. Примечание. Геронди Равин. Как вернуть утерянное в ней брак. Без указания года издания, страница 60. -е. Конец примечания. Протоиерей Александр Мень в свое время пытался примирить две эти точки зрения. Не раз поднимался вопрос, для чего составители Библии включили эту меланхолическую поэму, говорящую о суите, то есть бесплодности и эфемерности всех человеческих дел. писал он. Многие интерпретаторы считают, что Экклезиаст был принят в собрание священных писаний как своего рода контрапункт, как предупреждение, как диалектический момент развития всего библейского мировоззрения. Первоначально это мировоззрение видело в земном благополучии знак небесного благоволения. Тем самым почти абсолютизировалась ценность богатства, успеха, продолжение рода в детях и так далее. Но в какой-то момент обнаружилось, что эти ценности отнюдь не абсолютны. Нужно было искать иной, духовный смысл человеческого бытия. И в контексте всей Библии Экклезиаст обозначает ту пограничную веху, с которой начались эти поиски. Примечание. Мень Протоирий. Наедине с вечностью. Шедевры библейской поэзии. Москва, 2001 год, страница 21. Конец примечания. Невозможно также оценить всю мощь Экклезиаста, Во-первых, если рассматривать его вне контекста еврейской мистики, согласно которой этот мир лишь коридор, ведущий в мир будущий, а вот глава 4, стих 21, а во-вторых, если не читать его на языке оригинала. К сожалению, как уже было сказано, ни на одном языке до сих пор не создана перевода, приближающегося к оригиналу. хотя бы что называется во втором его приближении отражающего хоть в некой малой степени его глубинные смыслы это достаточно хорошо показал в своей работе о еклезиастике французско еврейский философ андре наер сосредоточившийся на проблемах перевода по существу всего лишь двух парафраз книги начальной суета сует И почти заключительной выслушаем сущность всего. Тема судьбы монотонным рефреном звучит в неутомимом повторении слова хевель, пишет Нейер. Встречаясь на каждом шагу, оно как бы скандирует весь ход рассуждений Кохелета. В каком бы направлении мысль не развивалась, она в конце концов наталкивается на хевель, и это не просто препятствие, А прямо так и стоит мысли соприкоснуться с хавель, как она тут же исчезает вместе с ним, ибо этимологически слово хавель значит пар, дыхание, дуновение, выдох, то есть то, что сразу же исчезает, что по природе своей обречено на исчезновение. То есть это тот самый сон, утренний туман Пушкина или из белых яблонь дым Есенина. И лучше этого не скажешь. Слово Хавель принято переводить с эврита на другие языки как «тщетность», суета. Такой перевод более чем не точен. Он привносит оценочную категорию, которой нет в оригинале. Привносит возможность выбора, что в свою очередь выражает как бы наше превосходство над Хавель. Наше доминирующее положение относительно него. В самом деле всякая счита или суетность рассматриваются как нечто бесполезное, а бесполезное может оставаться и неизведанным. Ведь я волен отстранить от себя суетность, избавиться от нее на своем жизненном пути, а то и вовсе не приступать к тщетному действию. Всех этих нюансов нет в слове хевель. Хевель понятие раковое. захватывающее меня раньше, чем я успеваю это осознать. Но я, осознав, я ничего не могу сказать о нем, кроме того, что оно от меня уходит. Так же, как я дышу не в силу волевого акта, а в силу физиологической потребности, так и хевель приходит ко мне независимо от моей воли, так как дуновение проносится передо мною, и, сливаясь с неосязаемой атмосферой, перестает самостоятельно существовать. Так из я могу следить лишь взглядом и видеть, как он исчезает. Стала быть и судьба, о которой складывается представление по ассоциации с Хавель, суть провал, поражение. Это путь, о котором только то и известно, что он идет по нисходящей линии и неминуемо где-то должен оборваться. От такой судьбы у нас остается лишь одно реальное ощущение, она приближает нас к небытию пронизанная этим хавель книга кохелет есть монотония поражения примечание наэр о книге кохелет евреи и еврейство сборник историко-философских эссе иерусалим 1991 год страница 168 169 конец примечания Далее НЭР напоминает, что Хавель на иврите это еще и Эвель, библейский Авель, и показывает, какие значительные выводы следуют из этого созвучия. Наконец, он переходит к заключительным словам Сов давара коль нишма. Глава 12, стих 15. НЭР приводит пять различных переводов этой простой фразы. обычно сводящихся по смыслу к следующему выслушаем же заключение всей книги но любой маломальски знающий иврит человек переведет эти слова буквально как конец дела или слово иврите слово давар употребляется в обоих этих значениях Все услышано и это мгновенно все меняет А если таково заключение книги, так оно, как нельзя более соответствует введению, которое вне всякого сомнения представляет тему. «Все пар дунавее, начинающееся со строфы главы 1 стиха 2 и затем без конца повторяющуюся, пишет наэр дальше. Выражение аколевель и аколь нишма симметричны между собой они служат рамкой книги а ее содержание составляет рассуждение, которое начинается со «все пар дуновения» во введении и приводит ко «все услышано в заключении «Все есть авель констатирует кохелет даже каин и шет сиф суть авель Однако, если равнозначность между Каином и Авелем доказывается лишь конечным поражением Каина, то равнозначность между Шетом и Авелем устанавливается самим присутствием Шета в мире. Шет воплощает в себе то, что было услышано от Авеля. Голос детей Авеля взывал нечетно. Бог его услышал. И шетово человечество Единственное существующее в наши дни все целиком и в каждом отдельном человеке, в каждой отдельной частице своей судьбы представляет известную нам форму бытия исключительно потому, что Бог услышал. Всё есть услышано. Примечание. Наэр о книге Кохелет. Евреи и еврейство. Сборник историка философских эссе. Страница 178. Конец примечания. Разумеется, мудрецы Талмуда, определяя библейский канон, не могли не понимать всей, так сказать, скользкости книги Кохелет. Так и в случае с «Песню песней» по вопросу о том, включать Кохелет -э в тонах или не включать. Разгорелись нешуточные дискуссии между двумя ведущими талмудическими школами Гиллеля и Шамая. Мудрецы, принадлежащие школе Шамая, потребовали не больше и не меньше, как похоронить книгу Екклезиаста, так как она выражает сомнение в справедливости Всевышнего. Школа Гиллеля в целом отвергла это мнение. Но любопытно, что рабби Акива Этот столб талмудической учености. тот самый, кто заявил, что вся песнь, песня песни – это святая святых, неожиданно занял в этом споре позицию школы Шамая и потребовал придать экклезиасту забвению. Решающая точка в этом споре была поставлена много позже, когда раввин Элазар бен Азария стал председателем синедриона в явне вместо раввина Гамлиэля Второго. Именно он, обладая непререкаемым религиозным авторитетом, настоял на том, чтобы Кохелет был включен в корпус книг Танаха и определил его место там, между книгой Эйха и книгой Эстер. Примечание. Книга Эйха в ветхом завете книга Плач Иеремии. Книга Эстер В ветхом завете книга Эсфирь. Конец примечания. Решающим аргументом при этом послужило то, что книга Коэлет начинается со слов Торы и завершается словами Торы, то есть никак не может считаться еретической. Приходится порадоваться, писала Веленцев, что они, мудрецы Талмуда, все же включили ее в канон и тем спасли для нас одно из замечательных произведений мировой литературы. Примечание. Аверинцев. Древнееврейская литература. История всемирной литературы в 9 томах. Москва, 1983-1994 годы. Том 1. Страница 297. Конец примечания. Но следует еще раз подчеркнуть, что еврейские мудрецы толковали текст проповедующего в собрании совершенно иначе, чем это принято в кругу философов и филологов. Так же, как и в песне песней», они находили в каждом слове и каждом выражении этой книги тайный эзотерический смысл, укрепляющий авторитет Соломона как величайшего мудреца и мистика своей эпохи. Именно эта его репутация, согласно легенде, и привела к его двору царицу Савскую. о которой пойдет речь в следующей главе этой книги.